«Классный автомобиль», — по дороге к дому прервала Дайна и без того уже затянувшееся молчание. «Это Форд?» «Форд», — кивнул Михаил и, что называется, немного оттаял, принявшись рассказывать об особенностях сборки на заказ этого автомобиля с дополнительными опциями по собственному усмотрению и желанию, в том числе и эксклюзивный на заказ темно-синий цвет кузова. «Дорогой, наверное», — прикинулась простушкой Дайна. Михаил на это только добродушно рассмеялся, обнажив красивые ровные белые зубы. «Я не состою ни в каких долговых обязательствах, если ты в данный момент именно об этом». «Я об этом вообще даже не думала», — сказала она. «Спросила только для того, чтобы не ехать молча». «Ерунда», — тут же возразил ей Михаил. «Я думаю, что тебе очень интересно узнать, кто я на самом деле, какие планы имею на будущее и каково мое финансовое положение». Дайна на это пожала плечами, а сама обратилась вслух, понимая, что разговор движется, в общем-то, в правильном русле. Скажем так, мои консультации по здоровому образу жизни и правильному питанию очень даже востребованы. Есть люди, с которыми я работаю постоянно. Мне очень часто звонят клиенты и просят назначить время для консультации. И на счету в банке у меня лежит вполне даже приличная сумма денег. Устраивает тебя такое объяснение? Дайна сделала удивленные глаза, а сама в полной мере удовлетворилась этим ответом. «И еще, я очень много работаю и по первому требованию бросаю все домашние дела и еду навстречу. На данном этапе работа для меня превыше всего, потому что я считаю, что именно мужчина должен обеспечивать материальное состояние семьи. И именно из-за того, что очень много времени уделяю работе, я до сих пор пока еще не женат. Как-то не было времени заниматься личной жизнью, усмехнулся он и тут же засмеялся. Но считаю, что пора уже с одиночеством заканчивать. Как говорится, дерево посажено, дом построен. И вот теперь поделюсь планами на будущее, много серьезнее заявил он. Я всерьез мечтаю о семье. И мне нужна девушка, добрая и мягкая, которая смогла бы принять меня таким, какой я есть. А какой ты есть? Спросила его Дайна. Михаил немного помолчал, потом сказал. Я очень часто ловлю себя на мысли, что люди видят меня каким-то совсем не таким, какой я есть на самом деле. В глазах многих девушек я, наверное, этаки ловелас, мечтающий только о том, чтобы переспать с какой-нибудь новой красоткой, и утро о ней навсегда забыть. А на самом деле ты очень даже домашний и пушистый, с некоторой иронией продолжила за него Дайна. «А разве я не могу быть таким?» – спросил он и как-то очень серьезно посмотрел на Дайну. Я не буду скрывать, что у меня до тебя были попытки завязать отношения с другими девушками. И как ты сама, наверное, уже догадываешься, эти попытки так и не увенчались успехом, раз я все еще пребываю в поиске. Но я на самом деле очень мечтаю о семье, и мне совершенно не важно материальное положение моей избранницы. Главное, чтобы она нравилась мне и любила меня, а я буду любить ее. Вот ты, к примеру, мне очень нравишься, сказал он и тут же спросил. «Как думаешь, между нами возможны более серьезные отношения?» «Ого, значит, он тоже, хоть изредка, но все же думает об этом», — удивилась Дайна, а сама сделала вид, что не поняла. «О чем это ты?» «О вечном», — уставился он на нее своими синими глазами. «Как странно все же награждает иной раз внешностью людей природа. При некоторой смуглости его кожи, темных волосах и почти черной бороде глаза у Михаила были синие-синие, такие, что утонуть в них было можно». «Я думаю, каждый мечтает о крепкой семье и настоящем счастье», не стала кривить душой Дайна. «А насчет того, может ли между нами быть что-то серьезное, ничего тебе сказать не могу. Я даже обсуждать это сейчас не готова». Сказала она это вполне серьезно, и даже в некотором роде зло в первую очередь из-за того утреннего инцидента, хотя инцидент в самом деле был просто неимоверно глупый. Но сделав эмоциональное ударение на слове «сейчас», Дайна тем самым в некотором роде проговорилась. Она поняла это сразу. Ведь если она не намерена обсуждать это сейчас, то, вероятно, завтра такое обсуждение вполне даже станет возможным. Михаил от этих ее якобы сердитых слов сразу же заулыбался и как-то даже немного расслабился. «В общем, все еще злишься на меня», – догадался он. «Я», – воскликнула Дайна, – «ничего подобного. И я даже знать ничего не желаю, чего этот ты вдруг так взбеленился из-за какой-то дурацкой рубашки». Продолжала она держать серьезную мину, в общем-то, уже при достаточно плохой игре. На что Михаил еще больше расплылся в улыбке. «Давай забудем об этом раз и навсегда», — предложил он. «Потому что это путь в никуда. Предлагаю даже вообще не касаться больше этого вопроса. Словно ничего не было вовсе. Ничего и никогда». Дайна равнодушно пожала плечами. Какое-то время снова ехали молча. Разъяснивает, въехав в ворота усадьбы и взглянув на небо, сказал Михаил. «Судя по всему, вечер будет без туч, а ночь так вообще полна звезд. А не пожарят ли нам шашлыки и не провести ли вечер на улице у костра?» Тут же предложил он и озадачился. Только вот за мясом снова придется ехать в магазин. Дайна была не против всего этого, и Михаил тут же умчался на своей машине по лесной дороге обратно в сторону патронов. «В лени мяса нет, придется ехать в ближайший супермаркет. Не скучай, я скоро». Через какое-то время прислал он сообщение, в конце которого добавил смайлик с сердечками вместо глаз.